Давший обоим немцам влезть в узкий отвесный проход, навстречу с автоматом на изготовку выступил Чуфырин. Кивнул молодому связисту, продолжай, мол, работу, развзялся. Немец машинально кивнул в ответ и, сшибая пальцы ручкой катушки, не моргая, двигался на автомат, на него наставленный, домотал провода того, что дуло автомата уперлось ему в грудь. «Спасибо за работу, коллеги!» — вежливо поблагодарил коркин снимая ремень катушки со вспотевшей шеи связиста. Пожилой связист дернулся был рукой к карабину, но Чуфылин помотал перед ним дулом автомата. «Не балуй, Фриц, не балуй!» «Эк, ребята-то с юмором каким! А покормить бы их досыта Мельком глянув на столбенелых немецких связистов, усмехнулся щусь и, пригнувшись, вышел из блиндажа. «По местам, все по местам! Любоваться на пленных некогда!» — распоряжался комбат на ходу. «Скоренько спровадить их куда надо!» Пожилой немец или знал по-русски, или догадываться начал. Песня их спета «Идет бой!» Фашисты атакуют, русские из последних сил отбиваются им недопленных. Все куда-то разом улетучились, разошлись, стрельба вокруг густела, и Акоркин крикнул Шапошникову, оставшемуся в блиндаже. Товарищ лейтенант, что с ими делать? Что с имя делать? Что с имя делать? Выглянул из блиндажа Шапошников. На берег их надо отвести, сдать. «Кому? Кому, кому? Откуда я знаю, кому? Есть же там специальное подразделение, караул специальный. Никого там нету, никто там пленных не охраняет. Они вместе с нашими по берегу шакалят, рыбешку глушеную собирают. Как же так? А если эти с берега уйдут к своим? Если сообщат о нашей хитроумной связи? Все понятно». Товарищ лейтенант произнес толковый «Окоркин» и махнул рукой, показывая дулом автомата на тропинку, протоптанную вниз по врагу. «Шнеллер, на хаус!»